Сберегательный банк, выдавая очередную партию наличных денег, в обязательном порядке фиксирует номера и серию купюр. И делается это на тот пожарный случай, когда вдруг понадобится обнаружить фальшивые деньги или украденные. Люди, ведущие следствие по делу убийства и ограбления инкассаторов в городе Купецке, первое время с нетерпением ждали когда же и где же засветятся эти номера и серии. Время шло, но нигде ни один из номеров не проявился, и никаких других следов не обнаруживалось. И тут, конечно, впору было руки опустить, дело закрыть. Так, в общем-то, и сделали в Купецке. Закрыли за неимением доказательной базы, а также из-за срока давности. Многие даже успели уже подзабыть это громкое дело. Суета повседневности заглушала. И только один, может быть, старшина Воропаев помнил все детально, четко. Во-первых, у него был такой характер, не умел и не хотел отступать от начатого дела. А во-вторых, тут был личный мотив, который смело можно переставить на первое место – потому что личные мотивы в душе у нас звучат гораздо громче общественных, государственных и даже планетарных. Для того, чтобы спасти человечество, нам иногда достаточно помнить и любить всего одного человека. Инкассатор, перевозивший деньги тогдашней осенью, был старшим братом Воропаева. Старший брат, второй отец, неспроста говорится в народе, Чурила Гордоныч, сколько будет жить, столько будет помнить, чем он обязан старшему брату, в детстве много раз не только выручавшему своего сопливого братишку, однажды он Чурил спас от смерти. Короче говоря, уперся Воропаев это дело. Во что бы то ни стало, решил докопаться до истины, до торжества справедливости. Чурила Гордоныч стал кругами ходить возле этого темного дела, Стал сужать, сужать круги, отбрасывая одну за другой всевозможные рабочие версии. Башка у него пухла по ночам. Уже почти доказанное дело в отношении одного из подозреваемых вдруг рассыпалось, как карточный домик. И приходилось заниматься строительством заново, уже совсем с другими материалами. Потом дело прикрыли, и Воропаеву приходилось работать на два фронта. В первую очередь нужно было заниматься всякой ерундой, как думал он, и только потом уже землю рыть и рыть по делу брата. И ничего хорошего пока не получалось из этого усердного рытья. Воропаев уже понимал, что вряд ли докопается до истины. Трудно было с этим примириться. А что поделаешь? Воропаев даже На могилу брата приходил реже, реже. Стыдно было смотреть в каменные пристальные глаза старшего брата. На могиле был памятник. И вдруг такая сумасшедшая удача. Невероятная, фантастическая. Удача валялась под ногами. В буквальном смысле. Чурила Гордоныч не поленился, нагнулся. И вот результат. Парапаев глазам не поверил. Номера на купюрах, которые он подобрал на свадебном дворе, совпадали с номерами денег в инкассаторской сумке старшего брата. Чурил Гордоныч позвонил куда нужно, потом поехал, деньги показал. И тут раздался неожиданный звонок из отделения при железной дороге. Пастуха, который был объявлен в розыск, только что схватили на вокзале. При задержании постул был загримирован под старика, под бородатого сказочника, который на свадьбе деньгами сорил. Лучше и придумать трудно было. Утром этого сказочника вызвали на допрос. Был вчера на свадьбе у Кирсановых. На какой такой свадьбе? Я холостой. Ты, Ваньку, не валяй, а то тебе придется опять надеть парик, приклеить вот эту мочалку... «А мне придется вызывать свидетелей. Сплошная конетель. Тебе все это надо?» Пастух подумал, что среди свидетелей будет она. Молила. «Нет, не надо», – мрачно сказал. «Ну, был я, был на свадьбе, признаю». «Хорошо, молодец. Разбрасывал деньги?» «Разбрасывал, да. Поздравлял молодых». А какие были деньги, достоинства, купюр? В основном червонцы. Да не фальшивые, начальник. Фальшивые. Только не все. То есть как не все? А так. Среди твоих фальшивых были настоящие. Ресницы дрогнули у пастуха. Начальник, ты шутишь? Пока что нет. А вот сейчас я пошутю... «А ты посмейся, сказочник!» Перед ним положили три новых червонца. «Вот эти купюры, мелок, настоящие. Мало того, номера на этих купюрах, серии, совпадают с номерами тех, которые были в инкассаторской сумке, взятой на месте убийства шофера и инкассатора. Ты помнишь это дело? Чего молчишь? А, сказочник? «Давай, колись! Теперь тебе уже деваться некуда!» Какое-то время несчастный сказочник тупо смотрел на червонцы, а потом неожиданно расхохотался, будто решил последовать совету, только что данному, я пошутю, а ты посмейся. Руки у него были в браслетах, поэтому слезы от смеха он вытирал рукавом на предплечье. «Ловко, ловко, черти!» Мотая головой, сказочник зубами скрипнул. «Да неужели я такой дурак, чтобы улики разбрасывать по всему двору, по всему городу? Да неужели вы не понимаете, что эти деньги, вот эти, настоящие, подкинули рядом с фальшивыми?» «Подкинули? Да что ты говоришь?» «Спросили ядовито нежным голосом. И ты, наверное, даже знаешь, кто подкинул?» «Догадываюсь. Или Зарема золотарили Бугай, ну то есть Бугаевский. Больше некому». «Ну, может быть, еще Вильзевул постарался, или Муха-Стервятница, или этот Молох с разводным ключом. Он умеет людей развести. Сказочник, не надо. Не прикидывайся дурнее, чем ты есть на самом деле!» Снова сказали ему ядовито и нежно. «А как же деньги, а? Деньги кто разбрасывал, прикрывшись бородой? Теперь ты не отвердишься. Там была куча свидетелей». «Разбрасывал, не отрицаю. Только деньги-то были не мои. Я эти деньги обменял на золото. Откуда же я знал, что мне три килограмма фальшивки подсунули?» «У тебя было золото? Интересно. Откуда?» «Я под землей взял самородок. У Змея Горыныча сказочник. Хватит!» «Перебили его. Надо уметь проигрывать. Ты, парень, влип. Да так, что дальше некуда». «Да ты и сам все это прекрасно понимаешь. Вот почему ты вчера после задержания сказал офицеру, «Мне теперь, мол, все по барабану, хоть расстрел, хоть пожизненно». «Говорил? Говорил». «Так что все, милый сказочник, иди, посиди, подумай над своей дальнейшей судьбиной. Если оформим чистосердечное, тебе будет легче, сам знаешь». Сказочник руки за спину завел, Там захрустели браслеты, потом засовы загремели за спиной, и на какой-то миг понише сказочник дрогнул духом и подумал, что теперь не скоро, ох, не скоро эти засовы откроют ему десятки железных дверей, за которыми песни поет ветер свободы и воли.